Часть вторая. На следующее утро в дверь предоставленного ди дома постучали, подняв настоящий грохот. Не заперто, ответил низкий голос, однако стучавший даже не попытался открыть дверь. В чём дело? спросил охотник. А, маре, доктор Сруги хотят, чтобы ты сейчас же явился к ним. Кто-то заболел. Отправляйся в район А промышленного сектора. После тех слов, наполненных страхом, послышался звук удаляющихся шагов. Не говоря ни слова, Ди поднялся со своей простой и набитой сеном постели и принялся за необходимые приготовления. Разумеется, они заключались лишь в том, чтобы закрепить на спине меч. Солнце стояло уже высоко. Люди на улице в ужасе смотрели на шагающего мимо них с лёгкостью ветра Ди. Промышленный сектор находился на самой окраине города. Он состоял из трёх колоссальных кварталов, выстреленных в ряд зданий. Помимо энергии, необходимой для того, чтобы поддерживать город в полёте, Всё, в чём нуждались его жители для продолжения существования, производилось в этом секторе, это был своего рода жизненный центр города. Где не обязательно было видеть на дверях надпись «Блок А», его направляло сверхъестественное чтьё. У входа в полуцилиндрический дом стояла группа людей, среди них были и МР с доктором, и, конечно же, шериф с серебристым гранатомётом под мышкой. Несколько людей, возможно, помощников шерифа, отодвинули столпившихся зевак, чтобы не дать им подойти ближе. Когда приблизился Ди, толпа плавно расступилась, пропуская его. Охотника встретили взгляды, полные усталости, изумления и ненависти. У ног мэра лежал человек, накрытый белым водонепроницаемым полотном. Сохраняя молчание, Ди опустился перед ним на одно колено и поднял полотно. Под ним лежал мужчина среднего возраста, лет примерно 40. Глаза его оставались широко раскрытыми, а губы были крепко сжаты, что свидетельствовало о происшествии столь ужасающем, что он не смог даже закричать. Что произошло? Спокойно поинтересовался Ди. Как бы то без меня ты бы не догадался, съязвил шериф. Проклятье, да в его теле не осталось ни капли крови. Наверное, один из их прители выпил его досуха. Не похоже, чтобы всё было именно так, сказал Ди, поворачиваясь к доктору Цуроги. Врач кивнул. Да, так и есть. В теле не осталось крови, да и наконец никаких следов укуса. Смотрите его получше, и найдёте отметина. Возразил шериф. «В любом случае, теперь у нас есть ещё одна жертва. Если вы и дальше будете надеяться на этого шута горохового, на нашей совести окажутся и следующие жертвы. Мэр, думаю, что пора бы моему отделу заняться этим вопросом. Предоставьте дело нам. Через 72 часа мы выкурим эту мразь и избавимся от всех укушенных». Лицо мэра Минго исказилось словно от боли. «Несмотря на то, что признаки схожи», — произнёс Ди. «Это не работа аристократов». Я даже ни одного из их жертв. Вы не найдёте на нём следов от укуса. Я полагаю, это доктор Цруги уже кивал в знак согласия. Это вполне может оказаться какой-то новой болезнью. Что? Теперь-то я точно уверен, что вы ублюдки в сговоре, взревел шериф. Мне нужно ещё 3 дня, сказал Ди. Если за это время я не найду вашего врага, то покину город. Да у тебя должно быть совсем крыша. Да вально. сказал мэр обрывая шерифа. В течение следующих 3 дней поиском и вампира занимаются только мистер Ди. Шериф, вы ни при каких обстоятельствах не должны вмешиваться в его дела. Отецствопала лат от гнева, Хаттон прикусил язык. Мудрое решение, сказал доктор Цуруги, стоя спиной к одному стражу порядка. Эх, ты маленький облюдак, прорычал шериф, вцепившись в плечо врача своими массивными пальцами, и вдруг что-то обхватило его запястье. Рука мэра. «Шериф!» – сказал мэр в полной неприкрытой враждебности лицо. Всего одно слово. Багровый оттенок сошёл с лица шерифа в считанные секунды. «Ладно, вы мэр, и я вам подчиняюсь. Но у него есть только три дня. И за это время он не получит от нас никакой помощи. Ему придётся допрашивать людей и проводить расследование в одиночку. И вот что я вам скажу. Этот город чертовски большой!» А потом он ушёл, и его люди последовали за ним. «Так, теперь тело», — сказал доктор Цурюги, потеряя веки. «Нам отнести его в морг или в больницу? Лично я бы хотел вскрыть его. У него ведь не было семьи, верно?» Мэр кивнул. «Тогда мы пока отвезём его в больницу. Нельзя исключить возможность, что это может быть какая-то болезнь». По приказу мэра из толпы вышли двое горожан. Они встали по обе стороны носилок и погрузили тело на заднее сидение припаркованного неподалёку больничного мотоцикла. «Ну, я поехал». Молодой врач скрылся из виду, оставив после себя лишь рёв мотора. У здания остались только Ди и Мэр, обдуваемые сильными порывами ветра. Может, это был шторм, несущийся из света во тьму, а может, и нечто иное. «Что же это?» – коротко спросил Мэр. «Думаешь, это могла быть болезнь?» Динни ответил ему. Вероятно, он впервые столкнулся с трупом, полностью лишённым крови, но не имеющим никаких следов укуса. «Точно не знаю. Нужно, чтобы доктор Цурыги поторопился с анализом». В зависимости от его результатов, может потребоваться создания вакцины. Если всё так, ему придётся сделать это быстро. Значит, ты всё-таки считаешь, что это болезнь?» На лбу мэра выступили бисеринки пота. Сидя в льющихся из окна лучах солнечного света, девушка размышляла о своей судьбе. Она не могла ни говорить ни слышать, доктор Цурыги сказал ей правду, и она чувствовала себя так, будто проваливается прямо в ад. Ей придётся жить в мире, лишённом всяких звуков, где она не сможет передать ни единой мысли, если в руках у неё не будет ручки. Доктор попытался утешить её, сказав, что шрам от радиационного отравления не останется, но какое это имело значение? К тому же, сколько мне лет? Девушка снова попыталась посчитать. 17. В таком возрасте ещё вся жизнь впереди, а для неё теперь всё потеряно. Когда она наконец осознала, что произошло, ни о чём другом думать уже не могла. Да она жила ло только смерти. А потом пришёл он, прекрасное лицо человека, который, по словам других, спас её, засела у неё в голове. Невероятно красивый и абсолютно невозмутимый. Он спас меня, непрестанно думала девушка. Надеюсь, он снова придёт проведать меня, хотя бы ещё разок. Мимо девушки пронеслось череда звуков: шаги врача и медсестры, идущих по коридору, скрип каталки, на которой, похоже, лежало мёртвое тело. Голос, полный отвращения, шум генератора и электропилы проходил сквозь тонкие стены и шевелил волосы девушки. Возможно, вы могли бы сказать, что ей повезло не слышать всего этого. Ну и что же дальше? Лишь одна эта мысль крутилась у неё в голове. Небо за окном приобрело лазурный оттенок, а она понятия не имела, в соседней комнате доктор или медсестра, или нет. Как только погаснет свет, её отделит от них бездонная пропасть. В этот момент девушка заметила в стеклянные двери напротив отражения чьей-то фигуры. Пока она смотрела, что-то похожее на чёрное пятно просочилось сквозь стекло и начало быстро разрастаться, словно распускающийся в замедленной съёмке цветок. На глазах у девушки пятно быстро превратилось в подобие чёрной густой массы, контуры которой слегка шевелились, когда она приблизилась к кровати. Лори невольно попятилась. Она уже собиралась нажать кнопку экстренного вызова, когда чёрная рука ловко выхватила её. «Итак, ты понимаешь меня?» Мысль, словно игла, пронзила её сознание. Глаза девушки широко распахнулись от удивления. «Не стоит так удивляться. Это называется телепатией. С её помощью человек может заставить услышать свои мысли, не говоря при этом ни слова. Даже юная не моя леди. Хочешь попробовать?» Лори закивала так энергично, будто делала зарядку. «Хорошо, я покажу тебе, как это делается». «Но взамен я хочу кое о чём тебя спросить. Ты ответишь мне?» Девушка снова кивнула. Её пристальный взгляд, казалось, изо всех сил цеплялся за колышущуюся чёрную фигуру. «Насколько я знаю, в твоём доме проводились некие эксперименты». Голос, раздающийся у неё в голове, завораживал. «Тайна этих исследований скрыта где-то внутри дома. Скажи мне где?» «Нет, тебе не нужно говорить. Просто подумай об этом». Девушка прикрыла глаза, пытаясь собрать вместе всё, что могла вспомнить о своей прошлой жизни, ещё конкретный пример эксперимента, проводимого её отцом. Однако попытка не увенчалась успехом, и Лоре ничего не оставалось, кроме как передать о том мысль. Не может быть. Мысли призрачные фигуры обожгли словно огонь. Твой отец участвовал в запрещённых экспериментах, и только он мог добиться успеха. Ответь мне. Ты должна помнить. Вопрос раскалённой сталью обжёг мозг девушки. Дрожа всем телом, она рухнула на кровать. В этот момент дверь открылась. Тёмная фигура казалось, посмотрела в ту сторону. "Что ты, чёрт возьми, такое?" крикнул доктор Цуруги, и его слова разошлись по комнате словно лесной пожар. Тень беззвучно повернулась к врачу. Возможно, дело было в его молодости, а может, он просто был безрассуден. Но врач широко раскинул руки и попытался схватить тёмную фигуру. Его руки погрузились в тело незваного гостя, скорее даже тень прошла прямо сквозь врача. молекулярная неуловимость в действии. "Эй!" воскликнул доктор Цуруги, подбежав к Лори, хотя понятия не имел, что здесь произошло. "Ты в порядке?" спросил он, проследив за движением его голубых плорикевнула. Заметив бледное синее свечение на своих руках, врач с удивлением отпрянул. "Это более последствия молекулярной неуловимости. Похоже, мне тоже придётся принять что-нибудь от радиации", растерянно сказал врач и улыбнулся Лори. Но мысли тени всё ещё пульсировали в её сознании. "Ты тоже можешь использовать телепатию", вот что она сказала.